Часть вторая. Что такое женственность? Женственность это нежные и мягкие качества, которые проявляются во внешности, манерах и природе женщины. Женственная натура производит впечатление мягкости и деликатности. В ней чувствуется дух очаровательного послушания и зависимости от мужчины, который о ней заботится и защищает её. В ней нет ничего мужского. Нет свойственной мужчинам агрессивности, соперничества, компетентности, бесстрашия, силы и способности самой справиться со своими врагами. Женственность обвораживает мужчин, поскольку она является собой резкий контраст с их силой и жёсткими мужскими качествами. Когда мужчина видит этот контраст, он чувствует себя на фоне слабости женщины особенно сильным и мужественным. И это осознание своей мужской силы и способности самое радостное чувство из всех, какие он может испытывать. Женственность пробуждает в мужчине самые нежные и романтические чувства. Когда женственность исчезает, его романтические чувства тоже исчезают. Он может уважать и ценить женщину, утратившую женственность, но прежних чувств он испытывать уже не будет. Мягкая женщина естественным образом ориентирована на проявление женских качеств. Она гордится тем, что она женщина. Она с радостью исполняет роль жены и матери и стремится сделать своих домочадцев счастливыми. Её радость состоит в исполнении повседневных обязанностей, её слава в высоком статусе её мужа и счастье детей. Разделить женственность на две категории: внешнюю и внутреннюю. Внешняя женственность имеет отношение к внешности и манерам женщины, в то время как внутреннее состоит в женской природе и её ориентации на исполнение женской роли. Женственность приобретается подчёркиванием разницы между собой и мужчиной, а не акцентом на внешнем сходстве. Это относится к женской внешности, манерам, природе и женским ролям. Женственная природа. Женской природе свойственна слабость, мягкость и деликатность. Женственная натура склонна быть доверчивой, легко приспосабливаемой, пугливой, с нежными чувствами по отношению к простодушным и страдающим душам. Кроме того, такую женщину характеризует готовность к подчинению и зависимость от заботы и защиты мужчин. В ней нет мужской агрессивности, тяги к соперничеству или бесстрашия, нет властности, мужской силы или свойственных мужчинам способностей. Женская природа ярко подчёркивает разницу между мужчинами и женщинами, усиливая их влечение друг к другу. Мы должны испытывать благодарность за эту разницу и стараться всеми силами сохранить её. В течении поколений различные культуры признавали и высоко ценили эту разницу. Женская природа пробуждает в мужчине рыцарские чувства по отношению к женщине, его интуитивное стремление защитить её и обеспечить. Не думайте, что рыцарские качества в мужчинах воспринимаются ими как тяжёлое бремя. Одно из самых приятных чувств, какие может испытывать настоящий мужчина, заключается в осознании своей власти использовать мужскую силу для защиты женщины. Лишите его этого чувства превосходящей силы и способности, и вы лишите его главной мужской отличительной черты. Мужчина получает удовольствие, защищая и охраняя женщину, зависимой женщину. Чем сильнее, чем мужественнее и серьёзнее мужчина, тем привлекательней для него эта черта. Лучезарное счастье. Что такое лучезарное счастье? Чем оно отличается от внутреннего умиротворения, о котором мы говорили ранее? Внутреннее счастье нужно заработать формированием характера, в то время как лучезарное счастье это осознанное действие, когда вы, например, решаете улыбнуться. Это жизнелюбие, смех, пение, радость улыбки и сияющие глаза. Это живость, энтузиазм, оптимизм и чувство юмора. Это хорошее расположение духа и способность поднять настроение у других людей. Лучезарное счастье одно из качеств, которые мужчины считают истинно обворожительным в женщине, оценивая его выше, чем красота лица или фигуры. Красивым женщинам не стоит почивать на лаврах, надеясь, что их красивые личики привлекут к ним мужчин. Без улыбки на лице и сияющих глаз они не будут выглядеть привлекательными. Мужчина любуется красивой женщиной как знаток прекрасной картины или любитель природы красивым пейзажем однако в качестве спутницы в жизни он будет искать сияющую радость и улыбающуюся женщину Женщины с некрасивыми чертами лица или несовершенной фигурой часто могут буквально очаровать мужчин. И это происходит потому, что они осознанно скрывают недостатки своей внешности, приобретая качества, которые ценят мужчины. А если помните, а Амелия была круглолица и полная, с коротким носом и круглыми щеками, но все мужчины, видевшие её, влюблялись в эту девушку. Недостатки её внешности скрывались за улыбающимися устами, глазами и сердцем. Живость и радостная улыбка могут покорить сердце любого мужчины. Женщины всегда старались выглядеть привлекательными в глазах мужчин. Однако главный акцент они делали на одежде, причёсках и макияже. Конечно, внешняя оболочка важна, но намного важнее улыбающееся лицо и радостное расположение духа. Например, женщина может выглядеть как картинка в безупречной одежде, с красивой причёской и макияжем, но если выражение её лица кислое, она не покажется мужчинам привлекательной. Если с другой стороны, она одета в обычное платье, и причёска у неё самая обыкновенная, с обычным макияжем или без оного, Но её лицо, освещённое солнечной улыбкой, мужчин не будут очарованы. Самым очаровательным качеством женщины может быть её способность источать вокруг себя сияние счастья, распространять радость и освещать светом тёмные периоды жизни других людей. Радостная улыбка такой женщины обладает способностью поднять настроение других людей. её присутствие излучает свет обогревающий весь дом её приближение несёт радостное оживление как сказал один автор она прошла мимо и нам приятно она стала поодаль и мы счастливы